Глава 21. Очевидно на мистера x Через день, утром, около девяти, когда я был еще в постели, страдая от похмелья и предвкушая первую чашку кофе, а папины собаки Дейзи и Руперт с разных сторон грызли мои ноги, кажется, я унаследовал их со всем остальным имуществом. Вдруг зазвонил телефон. Голос прозвучал, как мощный голосовой удар. «Это Кристофер Бакли?» я пробормотал да хотя был уверен что мое подтверждение может лишь разочаровать звонившего с таким внушительным голосом говорит кардинанал иган я быстренько выпрямился тот кто прислуживал в алтаре навсегда встается мальчиком прислуживавшим в алтаре да произнес я отчаянно стараясь вспомнить как правильно называть кардинала ваша милость превосходительство быстрее соображай парень Ага, Преосвященство. Несколько лет назад мы с папой обсуждали похоронные мероприятия. Он сказал тогда, если я все еще буду знаменит, назначь церемонию в соборе святого Патрика. А если не буду, назначь в Стэнфорде, в церкви святой Марии. Если судить по количеству бумажных сообщений и телепередач, последовавших сразу после его кончины, папа был весьма знаменит. Я замолвил слово приятелю-священнику насчет кафедрального собора, который пустил его по цепочке, и вот теперь мне звонил кардинал. В высшей степени меня впечатлило то, что он сам лично набрал мой номер. Ничего похожего на, скажем, «я его преосвященство», имея в виду ничтожество. Он был веселый, и мы пошутили насчет нашего общего приятеля-священника, которого он называл, шутливо, человеком с определенно дурным характером. Так как римский папа должен был прибыть в город ближе к Пасхе, то положение было почти безвыходное, однако кардинал все же нашел день для моего папы. Мать-церковь наверняка бюрократическое учреждение, но если она делает шаг, то делает уверенный шаг. Первым делом я позвонил Генри Киссинджеру. «Привет, Генри», — сказал я, — «в последние дни я как будто только и делаю, что прошу о некрологах». Он вроде бы растерялся, но ответил, что это честь для него. Я воспринял его слова как комплимент. Тевтонец с разумом, как стальной капкан, который одно время взвалил на себя заботу о мире, Генри Киссинджер имел доброе, желеобразное сердце. Он официальный член бригады «Плакальщиц». Подумав, он сказал, что не уверен в своей способности сделать все правильно. На это я ответил, что буду сидеть в первом ряду и строить ему гримасы, если он сделает то же самое для меня. Мы договорились, и снова я был под большим впечатлением нашего века интернета. Посыпались послания. Я решил сделать похороны открытыми для публики, отчасти из благих соображений, отчасти из эгоистических. Я провел бог знает сколько часов, подписывая необходимые приглашения, когда решили устроить поминальную службу для мамы. Однако это не доставило мне удовольствия, особенно если приходилось сообщать, нет, извините, тети ирма и кузины ида не смогут быть, даже если бы очень захотели. Я не хотел играть роль вышибала в соборе святого Патрика. «Вы?» «Да, входите. Нет, вы не можете войти. О, да, мистер Видал, мы ждали вас. Для вас свободно место впереди, рядом с Норманом под Горицем. Позвонили из Белого дома. Президент не сможет посетить церемонию, но вице-президент Чейни сообщил о своем желании быть на ней. Более того, вице-президент Чейни высказал желание произнести прощальную речь. Со стороны Белого дома это было оказанием особой чести, однако весьма сомнительной для всех остальных папиных друзей и поклонников. Я представил, как две тысячи человек выстроились под дождем в ожидании, когда секретная служба выполнит свою работу, потому что стоило папе замыслить отъезд из этой юдоли слез, и дождь лил, не переставая. И я ответил Белому дому так. Вы очень внимательны, и я искренне тронут, однако, имея в виду меры безопасности, наверное, лучше бы отменить приезд вице-президента. Потом был второй звонок из Белого дома. Мы пытаемся сделать рекламу для вас, но мы постоянно работаем в этом направлении. Вице-президент посетил похороны Майка Дивера и Джейн Кирпатрик, и это почти не создало никаких неудобств. Я подумал, жаль, нельзя обсудить это с папой. Дилеммы такого рода доставляли папе неизъяснимое удовольствие». Он был бы не против, если бы ему отдал дань уважения действующий вице-президент Соединенных Штатов Америки. Однако меня беспокоили меры безопасности, неприятности от которых совсем не минимальные. К тому же двум тысячам доброжелателей придется опустошить сумки, расставить ноги и поднять руки, чтобы секретная служба поработала со своими детекторами. Не самая приятная перспектива у церковных врат. И «Еще кое-что». «Если мистер Чейни приедет, ему придется дать слово». А его преосвященство жестко, хоть и мягко, дал понять, что нам следует ограничиться двумя речами. Такова была традиция, не нарушавшаяся много лет. И мать-церковь придерживалась разумного принципа, что похоронная или поминальная служба — это таинство святыня, а не собрание братства. Побережем смешки для загробной жизни, правильно? Архиепископ Ньюарка, Нью-Джерси, выпустил указ, отменяющий всякие некрологи в его епископате. Немного жестковато, но что есть, то есть. В любом случае у меня оставался выбор Хобсона. Надо было сказать Генри Киссинджеру, чтобы он посторонился, хотя сочинял свою речь он по моей просьбе. все таки я предпочел как можно мягче отказать белому дому. Примечание. Хобсон был хозяином конюшни, который не давал своим клиентам выбора. Или они брали первую свободную лошадь, или оставались совсем без лошадей. В это время имела место оживленная президентская кампания. Наверное, вы слышали о ней. Папа был заметной фигурой. Не думаю, что мы получили бы какое-нибудь приветствие от возможного республиканского кандидата, например, сенатора Джона Маккейна. Конечно же, нет, ни строчки, хотя он и я были давними знакомыми. Однако президентская кампания — это президентская кампания. Довольно странными, однако приятными были полученные мной звонки и послания. Первое было от сенатора Джона Кэрри. У него не было никаких причин выражать мне свое соболезнование. Он просто сделал красивый жест, чистый и простой. А потом, когда я сидел в отцовском кабинете, жалея себя, потому что мне предстояла непосильная, правда, задача разобраться в нем, зазвонил телефон. Тихий, шелестящий голос проговорил. «Я хотел бы поговорить с Кристофером Бакли». «Да, это я». «Ах, Кристофер, это Джордж МакГоверн». Папа и Джордж МакГоверн были политическими антиподами, однако стали довольно близкими друзьями, примерно лет за десять до этого, после серии публичных дебатов. Помнится, однажды папа, за ланчем усмехаясь, объявил «Я еще не говорил, что у меня новый лучший друг». Он помедлил, блестя глазами. «Джордж МакГоверн! Человека прекраснее его мне до сих пор не приходилось встречать. Помню, как у меня отвалилась челюсть, Когда Джордж МакГоверн стал баллотироваться в президенты в 1972 году, папа написал и произнес довольно симпатичные и жесткие вещи о нем. Когда я стал постарше, то понял, что все это было не так уж неправдоподобно. Некоторые из самых близких друзей УФБ имели членские билеты самого левого крыла сообщества. Джон Кеннет Гелбрайт, Мари Кэмптон, Дэниел Патрик Мойниган, Айра Глассер, Глава Американского Союза Гражданских Свобод, не больше и не меньше. Аллард К. Лоуенштейн и так далее. Однако в дружбе с МакГоверном были своеобразные пикантные детали. Как я уже писал, в 1951 году папиным боссом в ЦРУ был Хауэрд Хант. Наверняка вам известно, что Хауарт был арестован в июне 1972 года, когда взламывал дверь штаба демократов в Уотергейте, намереваясь, среди прочего, положить конец президентской кампании Джорджа МакГоверна. Первого победа ночной кражи, если учесть, что произошло в ноябре, когда только один штат пошел за МакГоверном. Папа перестал работать на ЦРУ в 1952 году, однако продолжал дружить с Хантом и был крестным отцом и опекуном некоторых из его четырех детей. Когда всплыло отергейское дело, я был дома. Иногда я приезжал на уикенды домой, в подвальной сауне вместе с отцом, куда мы ушли после обеда, и слышал, как он поверял кому-то свои последние тайные переговоры с Хауардом. Это была настоящая драма. Звонки случались и прежде, как правило, из будок с автоматами. Дороти, жена Хаорда, совсем недавно погибла в авиакатастрофе, когда на частном самолете везла неучтенные деньги. Похоже, где-то есть тайная банковская ячейка. Мне исполнился 21 год, и я был аспирантом, одновременно работавшим на Ель-Дейли-Ньюз. У Отергейт самое важное, что было в мире новостей. Нет, самое важное, после разграбления Рима. Ох, я едва не захлебнулся собственной слюной, хотя не мог повторить ни слова из услышанного. Тайная банковская ячейка? Очевидно, на мистера Икс. Работает это так. Я не знаю его, но он знает меня. Хауэрд дал ему инструкции. Если его убьют... Убьют, господи! Если что-нибудь случится... «Что-нибудь. Мистер Икс свяжется со мной. У него ключ от банковской ячейки. Мы должны открыть ее вместе». «И?» Папа поднял на меня тяжелый взгляд. «Решай, что делать с содержимым». «Папа! Черт! Не ругайся, парень. О каком содержимом мы говорим?» «Дальше я все помню очень хорошо». Сгорбившись, папа смотрел на пол сауны. У него обвесли плечи. Он вздохнул. Я не знаю точно, но теоретически возможна информация, которая приведет к импичменту президента Соединенных Штатов Америки. Этот разговор имел место в декабре 1972 года. В постклинтоновские времена слово «импичмент» в основном потеряло свой шоковый смысл, но тогда до открытия пленок из овального кабинета и до ренегатства Джона Дина слова «импичмент» президента Соединенных Штатов Америки предполагали очень сильное потрясение. Я молчал. Папа, хоть и был журналистом, не получил никакого удовольствия от владения подобной взрывной информацией. Его спокойствие было библейским. «Да меня чаша сия». Позднее он публично отказался, воспользовавшись собственным журналом, комментировать отергейское дело под предлогом конфликта интересов, основанного на его положении опекуна детей Ханта. А теперь Джордж МакГоверн, чья компания была под прицелом хауэрда Ханта и Гордона Линди, а также тех, кто занимался утечкой секретной информации, звонил мне из Южной Дакоты, чтобы выразить соболезнование человеку, которого никогда в глаза не видел, и сообщал, что собирается приехать на поминальную службу, добавив при этом, как мне показалось, с усмешкой, если, конечно, мне удастся одолеть 15-футовый сугроб около дома. Я положил трубку и заплакал.